Он только после Михайлова перестал писать свой портрет Анны, решив, что это теперь было лишнее. Картину же свою из средневековой жизни он продолжал, и он сам, и Голенищев, в особенности Анна, находили, что она была очень хороша, потому что была гораздо более похожа на знаменитые картины, чем картина Михайлова. Михайлов, между тем... Несмотря на то, что портрет Анны очень увлек его, был еще более рад, чем они, когда сеансы кончились, и ему не надо было больше слушать толки голенищего об искусстве, и можно забыть про живопись Вронского. Он знал, что нельзя запретить Вронскому баловаться живописью. Он знал, что он и все дилетанты имели полное право писать что ему угодно, но ему было неприятно. Нельзя запретить человеку сделать себе большую куклу из воска и целовать ее. Но если бы этот человек с куклой пришел и сел предвлюбленным и принялся бы ласкать свою куклу, как влюбленный ласкает ту, которую он любит, то влюбленному было бы неприятно.